Поковать рубашки и брюки Саши оказалось просто. Наконец отключились все эмоции. Всё, что испытывала, могла охарактеризовать одним словом ровно. Чувства покрылись льдом, сковались в морозном панцире, мотихли и угасли. "Называть их, что творится, что происходит?" спросил меня папа, когда я снимала с верхней полки шкафа внушительный чемодан. Подошёл, помог стащить на пол, где я раскрыла его и принялась укладывать вещи мужа. «Ничего не происходит, папа», — передёрнула плечами. «Ничего из того, что не должно было произойти». Отец сделал глубокий вдох, но говорить ничего не стал. Лишь только придержал стопку футболок, которые я вынула из шкафа и устроила в чемодане. Так, молча, не обмениваясь лишней информацией, которая и без того была очевидной, мы собрали Сашу в путь к безоблачному будущему. Когда раздался звонок у двери, переглянулись. Вряд ли Волошин стал бы изображать из себя гостя в собственной квартире. Поэтому я со спокойным сердцем направилась в прихожую и открыла визитёр. Им оказалась Маринка. Она стояла на пороге, её глаза горели каким-то потусторонним светом. Выглядела подруга при этом так, что я поняла, случилось что-то из ряда вон выходящее. "Забегай", велела я, отступая. "И рассказывай, что такое произошло". Она быстро разулась, обняла меня и прошла в сторону кухни. «Твой муж не дома?» — спросила, понизив голос и опустившись на стул. Я поджала губы и покачала головой. «Нет, но скоро приедет. И уедет в свою лучшую жизнь». Я присоединилась к Марине и, заварив нам по чашке чая, села напротив. «Все же поведаешь, что стряслось?» — спросила, отпив глоток травяного настоя. «Поведаю, но сначала мне нужно понять, как ты». Подруга отставив чашку, подалась ко мне. "Да как я?" задала риторический вопрос. "Была у отца Саши на работе, там же встретила Дианну. Она, как я понимаю, крепко впилась в свою идею стать счастливой за чужой счёт". Брови подруги поползли вверх. "В каком смысле ты встретила там Дианну?" ужаснулась Марина. "В прямом. Диана была на работе у Саши. Но я не хочу об этом, лучше расскажу про мальчишник". Я машинально бросила взгляд на часы. Совсем скоро волошин наверняка приедет домой, причём совершенно уверенный в том, что его жена в который раз съехала с катушек на гормональном фоне. И мне нужно было быть к этому максимально готовой: принять его, простить и отпустить. Мы с Андреем переспали. Неожиданно ошарашила меня Марина. Я не сдержалась и округлив глаза, посмотрела на неё так, что каждый, кто видел бы это со стороны, решил, что у меня вот-вот они вылезут из орбит. Вы с Андреем что? уточнила я, не веря своим ушам. У нас был секс, пояснила подруга ещё сильнее подавшись ко мне и взяв за запястье. Её глаза в ней флеха радочно заблестели. Она заговорила быстро, словно кто-то за ней угнался. "Влемишев меня на вечеринке своей заметил сразу. Я сделала вид, что ничего не случилось, ну как будто там всегда и была. А тут вдруг он подходит, слово за слово, и мы уже вдвоём в соседнем приват-кабинете. Маринка закатила глаза, видимо, вспоминая всё то, что ей довелось пережить. "Но знаешь, Златкин, меня с того момента, как отпустила, вот были чувства к этому человеку и раз", она щёлкнула пальцами. "Их нет". По правде говоря, я очень сомневалась в том, что Марина не приукрашивает события, зная, как сильно она любила Андрея, который разве что джигу не станцевал на обломках их отношений. понимала, что этот её порыв приговорить свою любовь больше похож на самообман. Но если ей стало легче, когда она это сделала, так тому и быть. Вообще ни чувств, переспросила я скорее для галочки, чем действительно веря в сказанное подругой. Вообще никаких. Лемешев, конечно, после этого мне писал, говорил всякое, но я кремень. Она улыбнулась и, вскочив с дивана, закружилась по комнате. И я, глядя на Маринку, спросила: Поможешь мне кое-что сделать? Саша приехал через час. Я не желала даже знать, что он там делал в офисе со своей распрекрасной Дианой и чем в итоге закончился этот выездной массаж с доставкой до места работы. Мне было на это плевать. Когда Волошин зашёл в квартиру, в прихожей его уже дожидались несколько сумок и чемоданов. Они стояли по разные стороны друг от друга. Пять с одной стороны и семь с другой. Отец и Маринка были с девочками, занимали их всякими играми в детской, потому что я не хотела, чтобы мои дети были заложниками событий или их участниками в каком бы то ни было смысле. И когда муж оказался в прихожей и удивлённо окинул взглядом вещи, я пошла на опережение, тут же озвучив главное. «Слева твоё барахло», — сказала, указав на несколько чемоданов и сумок. «Справа наша с девочками. Теперь выбор за тобой, Саша». Или ты забираешь всё и катишься где они или куда пожелаешь. Либо я беру основное, и мы с твоими дочерьми съезжаем к моим родителям.